Теория предельных нагрузок. Трудности порождают в человеке способности, необходимые для их преодоления. Филлипс. Знаменитый советский ученый-академик Отто Юлевич Шмидт в четырнадцатилетнем возрасте составил подробный план своей дальнейшей жизни. В нем было подробно записано, какие книги он должен прочесть, какими науками овладеть, какие проблемы решить, как развиваться физически. Но когда он подсчитал, сколько лет ему потребуется для выполнения программы, обнаружил ему необходимо ровно 900 лет. Шмидт ужал с большим трудом программу, получилось 500 лет, ужал еще, получилось 150. На этом остановился. Распланировав всю свою жизнь до минуты, работая на творческом пределе, ученый к концу жизни, Шмидт умер в 64 года, выполнил почти всю 150-летнюю программу, перекрыв свою норму почти в три раза. Пример Шмидта наталкивает на интересную идею. Нельзя ли допустить, что именно работа на пределе есть тот крючок, с помощью которого и вытаскивают люди из глубин своей биогалактики скрытые там резервы? Обратимся к аналогиям. Если на пути ручья, пробивающего со ледниковой вершины горы вниз к морю, поставить плотину, то образуется озеро, напор которого на преграду будет нарастать. Если плотина достаточно прочная и высока, то с течением времени накопленная ручьем потенциальная энергия, даже очень слабого ручья, может возрасти до внушительных размеров и в конце концов снесет плотину могучим потоком ринется вниз к морю. Правда, здесь есть одно «но». Все произойдет лишь в том случае, если преграда не будет чересчур мощной. Если, скажем, на пути того же ручья поставить железобетонный заслон, мощную плотину вроде Красноярской ГЭС, то потенциальной энергии ручья не хватит для ее преодоления. Этот принцип имеет гораздо больше аналогий в человеческом обществе, чем принято думать. Жизнь непрерывно ставит перед каждым человеком те или иные преграды, таков ее закон. Диалектика есть единство и борьба противоположностей. Величие и мощь человека как раз и состоит в том, что он непрерывно и целеустремленно преодолевает одну преграду за другой, мобилизуя свои физические, интеллектуальные и эмоциональные ресурсы. Причем чем выше, чем сложнее преграда, тем более активация резервов, силы человека напрягаются до крайностей такие моменты высшей мобилизации люди достигают высот творческих возможностей. Неслучайна история говорит нам: жизнь подавляющего большинства выдающихся людей была допределана, насыщена борьбой. Им непрерывно приходилось преодолевать бесчисленные преграды, напрягая всю свою волю. И наоборот, Люди, судьба которых складывалась гладкой и благополучно, почти не достигали вершин творчества, их потенциальные силы так и остались неиспользованными. Значит ли это, что непременным условием творческого успеха должен быть трагизм или драматизм жизни? Трагизм нет, а драматизм, по-видимому, да. Конечно, не следует делать неправильно вывод. Для повышения процентного содержания в нашем обществе людей – С выдающими сотворческими способностями мы должны искусственно создавать на жизненном пути человека те или иные препятствия. Проблема ставится в иной плоскости. В жизни людей встречаются и довольно часто противоречия, начиная с борьбы с подлецами и кончая схваткой с окружающей природой. Надо, чтобы человек не уклонялся от преодоления препятствий на его пути, не искал легких обходных тропинок а, мобилизуя свои силы, ломал преграды. Надо привить каждому человеку вкус к борьбе. Миллионы лет назад наши предки стали гегемонами живого мира именно потому, что нашли в себе силы и возможности наиболее эффективно повести борьбу с противоречиями окружающего мира. Если, создав развитую цивилизацию, мы передоверим эту борьбу, например, автоматом, а сами начнем лишь пожинать лавры, мы неминуемо превратимся в изнеженных и вымирающих морлоков, о которых писал Уэллс в «Машине времени». Станислав Лем в научно-фантастическом романе «Возвращение со звезд» создал на высокоразвитой планете, где автоматы решают практически все задачи за людей, специальную индустрию искусственной жизненной борьбы – и заставляет героев регулярно тренировать свои интеллектуальные, эмоциональные и физические мускулы. Но нельзя забывать об одной особенности принципа препятствий. Преграда не должна быть слишком мощной, она должна быть преодолимой. Увы, жизнь до сих пор не всегда считала с этим требованием. Сколько талантов и гениев погибло в борьбе с нечеловеческими препятствиями. Теория предела нашла эффективное применение в спорте. Очень показательно в этом отношении послевоенной эволюции советской школы плавания. В течение многих лет наши пловцы по результатам отставали от европейских и особенно американских. Однако все упреки тренеры легко отбивали, заявляя, что они не могут догнать американских коллег, ибо те на тренировках дают своим питомцам нечеловеческие нагрузки, опасные для здоровья, лишь бы добиться феноменальных результатов. Однако время шло, а зарубежные пловцы, несмотря на усиленные тренировки, не погибали, а регулярно побеждали. И тогда один ленинградский тренер решил тоже резко повысить тренировочные нагрузки для своих воспитанников. И произошло чудо. Буквально через год Его питомцы засверкали звездами первой величины, сначала на европейской, а потом и на мировой арене. Ларчик открывался просто. Повысив нагрузки, тренер мобилизовал ресурсы спортсменов, заставил их организм работать на разумном пределе. Сегодня метод разумных пределов взят на вооружение всем нашим спортом. Итак, один из принципов повышения творческой эффективности – Работа на пределе своих возможностей. Правда, найти этот предел можно пока лишь эмпирическим путем, постепенно и неуклонно повышая нагрузку и непрерывно анализируя реакцию своего организма, подобно тому, как это делают сегодня спортсмены в процессе тренировок. Но работа на пределе сама по себе не есть универсальный стимулятор творчества. Можно работать как волк и получать мизерные результаты, если труд не будет организован разумно и целенаправленно. История знает много примеров фанатичных трудолюбцев, вклад которых в творческую сокровищницу человечества очень мал. Значит, надо еще и уметь работать. Благодаря своей практической результативности теория предельных нагрузок в последние годы приобретает все большую популярность. Думаю, нас убедит отношение к ней трех наших выдающихся современников, космонавта, ученого и спортсмена. Многие, очевидно, слышали о драме, постигшей феноменального прыгуна в высоту рекордсмена мира Валерия Брумеля. В результате мотоциклетной аварии он почти лишился ног. Почти, потому что несколько раз перед ним вставал вопрос об ампутации. К счастью, опасность миновала, но врачи были единодушны в поставленном диагнозе. Если Брумель когда-нибудь и будет ходить, то только с помощью костылей или палки. А Валерий хотел прыгать, причем не просто прыгать, а еще и поднять выше свой фантастический рекорд 2 метра 28 сантиметров. Когда в 1970 году на экраны вышел документальный фильм «О возрождении Брумеля», Там был запечатлен момент взятия Валерием после нескольких операций двухметровой высоты. Многие не поверили, думали на экране журналистский трюк. Но показана была сущая правда. Брумель вернулся к прыжкам, хотя без рекордов мирового уровня. Конечно, спортсмену повезло. Ему встретился талантливый ортопед врач-изобретатель, разработавший принципиально новую методику лечения костных переломов. Но все-таки главную роль в победе Брумеля сыграл сам Брумель, его фантастическая вера в беспредельность резервов человеческого организма. По опыту прежних тренировок, приведших его на спортивный Олимп, Брумель знал, что добыть резервы можно лишь с помощью предельных нагрузок, и он решил применить этот метод на камера запечатлела мучительный процесс. Вот Брумель с трудом делает первые шаги. Приседает. приседается со штангой. Бежит, прыгает. Прыгает десятки, сотни, тысячи раз. Для наглядности немного статистики этого подвижнического процесса. За неделю Брумель поднимал 47 тонн металла. 2500 раз – подпрыгивал, держа на плечах штангу весом в 160 килограммов, 40 метров пробегал за 4,2 секунды, 60 с низкого старта за 7,3 секунды, отрезок в 26 метров преодолевал, прыгая на одной ноге, правой, оперированной, за 10 прыжков. Сравните. Мировой рекордсмен и олимпийский чемпион в тройном прыжке – Санаев тратит на этот отрезок девять прыжков. Известный хирург, лауреат Ленинской премии Николай Михайлович Амосов выдвинул идею «жить не болея» и обосновал ее ссылкой на очень большой запас прочности конструкции человека. В среднем этот коэффициент запаса равен десяти. Производительность сердца, вентиляция легких, Мощность мышц могут увеличиваться почти в 10 раз. Ученый считает, эти резервы, пусть не в полном объеме, может и обязан добыть каждый человек, понимающий, что совершенство физической грани его организма резко повышает и его интеллектуальные возможности. Наиболее универсальное и доступное средство добычи резервов – физкультура. Но физкультура необычная, как мы ее понимаем а физкультура с точки зрения теории предельных нагрузок. Игривое, легкомысленное размахивание руками во время утренней зарядки, несколько прыжков, 5-6 приседаний – все это не позволит вам даже приблизиться к сокровищнице своих резервов. Амосов убежден – нужны значительные нагрузки и высокий темп упражнений. Главное – темп. Тысячи движений за 25-40 минут, движений до пота, до дышки. Вот комплекс упражнений утренней гимнастики, разработанных Амосовым и применяемый самим автором, исходя из его теории предельных нагрузок. Первый. Приседания. Сто раз. Второе упражнение. Наклоны туловища вправо-влево сто раз. Третье. Отжимание туловища от пола. 50 раз. Четвертое. Наклоны вперед. 100 раз. Пятое. Поднимание прямых рук в стороны кверху. 100 раз. Шестое. Повороты туловища. 50 раз. Седьмое. Перегибание назад-вперед, сидя на стуле с упором для ног. 100 раз. Восьмое. Прыжки на месте на каждой ноге. По 100 раз. Девятое. Разведение сзади согнутых в локтях рук. 100 раз, 10-е – березка, до счета 100, 11-е – поднимание обеих ног с приподниманием таза, лежа на спине, 100 раз, 12-е – втягивание живота, 50 раз. Гарантия безопасности при таких нагрузках, консультации врача и постепенность. Чтобы достигнуть максимума, здоровому человеку надо 6 месяцев. Конечно, это непростая задача. Но для того, чтобы быть здоровым, пишет Амосов, нужно страдать. Организм «старицы» расплатится за все ваши страдания. Своеобразным подтверждением этих слов может служить рассказ дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта «Берегового», о том, как он переходил из летчиков-испытателей в космонавты. Когда я пришел в центр, за спиной у меня было 43 прожитых годы и 28 лет, лет летной практики. Казалось бы, подобное соотношение чисел уже само по себе должно устранить все опасения по части, накопленной организмом закалки и выносливости. Но на деле это оказалось не совсем так. И первым пробным камнем для меня стала физкультура. Физкультура в том смысле, как ее понимали здесь. До этого мой спортивный стаж ограничивался дачным волейболом, да еще разве короткими кроссами по пересеченной местности, когда опаздывал на электричку. Теперь же пришлось заниматься и штангой, и гимнастикой, и бегом на длинные дистанции, играть в футбол, кувыркаться на пружинищей сетке батуты, прыгать с вышки в воду, ходить в лыжные походы, выжимать гири, носиться до седьмого пота по теннисной площадке. И все это при абсолютном отсутствии каких-либо навыков в прошлом и при собственном весе в 90 килограммов, добрый десяток которых, как выяснилось, оказался лишним. Вот тут-то я впервые почувствовал, как может не хватать воздуха не где-то там, в знакомых мне заоблачных высотах, а прямо здесь, на грешной земле. После короткой стометровки на галевой дорожке я чувствовал, как сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Привыкнуть, перестроиться, приспособить к ним свой организм было нелегко. Прежде всего, для этого требовалось время. В течение нескольких месяцев – Если не сказать полугода, я постоянно ощущал себя так, будто меня тщательно и добросовестно избивали мягким, но тяжелым мешком. Ну, скажем, матами, из нашего же спортзала. Человек по натуре немного лентяй. Подсознательно он всякий раз стремится делать не то, что нужно, а то, что хочется. Я сказал себе, нужно догнать тех, кто на десять с гаком лет моложе» и всесторонне подготовить себя физически. Еще я сказал себе, что мне этого хочется. Каждый день, каждую минуту, всегда. От этого, правда, мне не стало легче физически, зато стало легче морально. Когда хочется то, что нужно, остальное лишь вопрос времени. а времени, как я уже говорил, у меня было многое. В течение шести месяцев я упорно вел поединок с прежним образом жизни, и с собственным возрастом. Помимо общего обязательного для всей группы режима, я разработал для себя еще один режим, так сказать, на добровольных началах. Суть его в общих чертах сводилась к тому, чтобы к нагрузкам официальным, регламентированным, добавлять ежедневно кое-что от себя. Нет, я не помолодел за эти полгода, Но никто от меня этого и не требовал. От меня требовалось другое, чтобы врачи сказали в мой адрес то же, что они скажут по поводу остальных моих товарищей по подготовке. Через полгода врачи сказали, что они, конечно, прекрасно знают о той несомненной пользе, которую приносят регулярные занятия спортом и физкультурой, на то, дескать, мои врачи, но даже, мол, они, врачи, никак не ожидали, что спорт и физкультура в моем возрасте, могут дать такой великолепный и неоспоримый эффект. Эффект, что и говорить, в самом деле оказался весьма недурным. Я догадывался об этом и без врачей. Почувствовал, как говорится, на собственной шкуре. За эти месяцы я потерял килограммов 8 лишнего во всех случаях жизни жира, привел к норме показатели кровяного давления. Собственно, для моего возраста они у меня с самого начала были вполне приличные, Но я хотел снизить их, и снизил до цифр, которые свойственны людям в 20-25 лет. Пульс у меня тоже изрядно подсел с прежних 80 до стабильных 70 ударов в минуту. Словом, даром эти шесть месяцев не прошли, хотя, надо признаться, достались они мне солоны